Я смотрела на алую кровь, что хлестала из руки, а, подняв голову, увидела лихорадочные глаза шести внезапно проголодавшихся вампиров. Глава вторая. Шрамы. Карлелл был единственным, кто сохранил спокойствие. Голос его прозвучал невозмутимо и властно. Видимо, сказались века работы в больнице. «Эммет, Роуз, выведите Джаспера из дома». И вновь старший брат тотчас перестал улыбаться. — Пойдем, Джаспер. Пытаясь вырваться из железных объятий, молодой вампир клацал зубами, сверля брата неестественно пустыми глазами. Эдвард, белее мело, прикрывал меня с собой, готовый к любым нападениям. Челюсти его были стиснуты. В горле клокотал звериный рык. Боже, он что, совсем не дышит? Прекрасное лицо Розали превратилось в самодовольную маску. Встав перед Джаспером, На безопасном расстоянии от его зубов она помогла эмиту вывести братца через стеклянную дверь, которую заботливо приоткрыла Эсми. Тонкая рука зажала рот и нос, красноречиво выражая отношение ко всему происходящему. Судя по побелевшим губам миссис Каллин, ей было стыдно. «Мне жаль, Белла. Чуть не плакала она, вместе со всеми, выходя во двор...» «Эдвард, спусти меня к ней!» — пропромотал карлайл Секундное колебание, и парень медленно кивнул позволив мне оторваться от пола. Опустившись на колени, доктор Каллен осмотрел руку, чувствуя, как лицо искажает гримаса боли, я изо всех сил держалась. — Вот, возьми! — Элис протянула полотенце. — В ране мелкие осколки, — покачал головой доктор Каллен, оторвал от крахмальной скатерти длинные лоскуты и завязал на моем предплечье наподобие жгута. От запаха крови кружилась голова, в ушах звенела. — Белла, отвезти тебя в больницу? Или обработаем рану здесь? — Лучше здесь, — прошептала я. — Попаду в больницу, проблем с Чарли не оберешься. — Сейчас найду твой чемоданчик, — пообещала Элис. — Давай перенесем ее на кухонный стол, — сказал сыну Карлайл. Эдвард поднял меня словно пушинку, а доктор калин что есть силы, сжимал предплечье. — Как ты себя чувствуешь? — Все в порядке. Мой голос практически не дрожал, что не могло не радовать. Лицо Эдварда застыло в непроницаемой маске. Вернулась Элис с чемоданчиком Карлэйла, Эдвард бережно усадил меня на стул, а доктор Каллен, опустившись рядом, немежко и приступил к работе. Мой бойфренд по-прежнему стоял неподалеку, хмурый и надежный, как скала. — Эдвард, можешь отойти? — промолвил я. — Ничего, справлюсь. Упрямился он, хотя его губы побледнели, а глаза полыхали от напряжения. Бороться с жаждой ему куда сложнее, чем остальным. Не надо геройствовать. «Карлоэлл справится без твоего участия. Иди подыши воздухом». Я поморщилась. Доктор Каллин чем-то обжег мою многострадальную руку. «Лучше останусь. Ты что, мазохист?» «Эдвард, пока не поздно. Найди Джаспера». Решил вмешаться Карлоэлл. «Наверное, он очень расстроен и в таком состоянии. Не будет слушать никого, кроме тебя». «Да, с жаром согласилась я. Сходи за с Джаспером». Эдвард презрительно сузил глаза. «Надо же, мы вдвоем набросились», но потом кивнул и выскользнул из двери черного хода. Такое впечатление, что с момента, как я порезала палец, он ни разу не вздохнул. Жгучая боль в руке постепенно уходила, однако время от времени напоминало, что рана все-таки есть. Может, отвлекусь, если удастся сосредоточиться на лице карлайла Вот он склонился над моим локтем и золотистые волосы сверкнули в ярком свете лампы. Что-то обожгло руку. Я старательно терпела. Нечего изображать кисейную барышню. Не стой Элис все это время у меня перед глазами. Я бы и не заметила, что она, не выдержав, выбралась из кухни. Смущенная улыбка, и девушка-эльф скользнула за дверь. Ну вот, всех распугала, вздохнула я. — Ты не виновата, — усмехнувшись, подбодрил меня Карлайл. — Такое могло случиться с кем угодно. — Могло, — повторила я, — но случилось, как обычно, со мной. Доктор Каллен снова усмехнулся. Его невозмутимое спокойствие разительно контрастировало с реакцией остальных. На красивом лице ни тени волнения, движения быстрые, уверенные. — Как вам это удается? — вырвалось у меня. — Даже Элис с Эсми, — я договорила изумленно качая головой, — Все члены его семьи соблюдали необычную для вампиров диету с одинаковым тщанием. Но только Карлайл вдыхал запах моей крови, не борясь с тайным соблазном. Конечно, на самом деле ему сложнее, чем кажется со стороны